Никакое блаженство не заменит сна. Неважно, что нет спального мешка и нечем укрыться. На мне ни рубашки, ни фуфайки, ни сапог, я полуголый. Как хорошо, что с нами рядом костер, и нет поблизости проклятых бурунов. Ложусь на влажную подстилку, подтягиваю колени к животу, голову прикрываю ладонью правой руки, и еще не успел пожелать Трофиму спокойной ночи, как мною властно, овладел сон. На ущелье давила дегтярно черная ночь. Тучи темнили небо. Меня осаждают две непримиримые воздушные струи, жаркая от костра, холодная от реки. Я бессознательно ворочаюсь, как заведенная игрушка, отогреваю то грудь, то спину, но не пробуждаюсь, делая это в силу давно укоренившейся привычки. И все же холод берет верх. Начинается самое страшное. Не могу найти такого положения, чтобы согреться. Ноги, завернутые в портянки леденеют, пальцы на руках скрючились, как грабли, не разгибаются. Весь закоченел. Вскакиваю. Вижу у костра Трофим разучивает ногами какой-то замысловатый танец. Бьет загрубевшими ладонями по животу, выглядывающему из широкой прорехи в рубашке, весь корчится, словно поджаривается на огне. Я присоединяюсь к нему, пытаюсь подражать, но ноги, как колодки, не гнутся, отстают в движениях. Видно, не согреться, кровь застыла. Сбегаю за водой. И Трофим хватает чуман, исчезает в темноте. Буквально через две минуты мы с ним уже пили чай, вскипятив воду по древнему способу лесных кочевников. Мы отогрелись кипятком, еще повертелись у костра, и сон валит нас. Самолет, ей-богу, самолет! В полночь меня будет крик, кто-то зовет, но я не могу пробудиться. Собака воет, наконец слышу голос Василий Николаевич. Встаю. Пробуждается Трофим. Снизу из-за утеса доносится тревожный вой. Его подхватывают скалы, лес, воздух, и все ущелье заполняется разноголосым собачьим стоном. — Кто же это? — спрашивает Трофим. — Берта. Больше некому. — Бойку и Кучума поминай, как звали, — отвечаю я. -ху -ху -ху — Угу-гу-гу! — кричит тягучим басом Трофим. Эхо глушит далекий вой, уплывая к вершинам, и там, в холодных расщелинах, прикрытых предутренним туманом, умирает. Наступает тишина, дремлют над рекою ребристые громады, не шелохнется воздух. Мы подбрасываем в костер головешки, присаживаемся к огню. — Не надо было привязывать собак, — говорит с упреком Василий. — Много мы тут, Василий, дров наломали. «Кого винить?» — отвечает невесело Трофим. «Не будем оглядываться», — вмешиваюсь я в разговор. «Давайте подумаем, что делать нам дальше». «Продуктов нет, коряга больше не попадется, а до устья, возможно, далеко». «Может, придет Берта?» — отвечает Трофим, поворачиваясь ко мне. «Как тебя понимать?» «Как слышите?» Мы действительно можем рассчитывать только на Берту. Конечно, ради удовольствия никто не будет есть собаку, да еще такую худющую, как она. Где-то далеко в вышине загремели камни. Мы поднялись. Густой туман лег на горы, заслонил небо. Кто-то торопливыми прыжками скакал по россыпям, приближаясь к нам. Мы обрадовались. А может, Бойко или Кучум? — Нет, Трофим, на этот раз, коль так складываются наши дела, пусть лучше будет Берта, — ответил я и вышел за загородку. Стук камня сменился лесным шорохом. Вот недалеко хрустнула веточка, послышалось тяжелое дыхание. Из чаще вырвалась собака, вдруг остановилась, осмотрела стоянку, завиляла хвостом. — Берта! — Собака стряхнула с полу облезлой шкуры влагу, стала шарить по стоянке. Она тщательнейшим образом обнюхала все закоулки, щелочки, заглядывала под дрова. Конечно, Берта догадалась, что у нас на ужин была коряга. Но где же внутренности, кости? Напрасно, Берта, ищешь. Ничего нет и не предвидится. Тебе бы лучше уйти от нас. Как-нибудь проживешь в тайге... Может, с людьми встретишься, а с нами и двух дней не протянешь. Ты понимаешь меня, собачка? И Трофим вдруг помрачнел от набежавших мыслей. Берта долго смотрела на него голодными глазами, затем уселась возле костра на задние лапы, стала тихо стонать, точно рассказывая о чем-то печальном, нам неизвестном, а, возможно, сожалея, что напрасно потратила столько усилий, разыскивая нас. — Ладно, Берта, чтобы ты не думала плохо о людях, я тебя угощу, — снисходительно сказал Трофим. — С вечера оставил для Василия ножку от коряги. Мы ее сейчас разделим. Ему мясо, а тебе косточку. Хорошо? Потонули его голос или по каким-то признакам, неуловимым для нас, Берта вдруг повеселела, завиляла хвостом. Она подошла к нему, просящая, ласковая, и уже не отрывая от него своего взгляда, полного преданности и рабского смирения. Трофим снял с дерева чуман, в нем действительно лежала ножка, что при дележке досталось ему. Пока он отдирал от костей мясо, Берта извивалась перед ним точно балерина, исполняющая какой-то ритмический танец. Что ей косточка? на один глоток не хватило ке ке повисает в воздухе крик белой чайки редеет мрак вспугнутой ночь глухой шум реки точно рокот старой тайги разбуженный ветром сливается с криком чайки одиноко и беспокойно колышутся скошенные крылья птицы над мутным потоком что тревожит ее неужели скоро отлет И мне вдруг до боли захотелось вместе с чайкой покинуть этот холодный, неприветливый край. Я смотрю на себя, на дыры в штанах, на раны, затянутые грязной коркой, на синяки, на ужасные руки, распухшие от сырости и стужи, и со страхом думаю, до «Да чего же ты, милый человек, дожил? До чего довел своих спутников?» Солнечные лучи пронизали бездонную синь неба, Трофим принес дров, ожил костер. Ночь ушла бесследно. Что и говорить, солнце — наш добрый друг. Как мы рады, что оно заглянуло к нам. А ведь когда видишь солнце каждый день, оно как будто даже надоедает. Сейчас, кажется, всю жизнь жил бы под его благосклонными лучами. — Давайте собираться и плыть. — Что собирать? Все на нас, — отвечает Трофим. А, впрочем, не все. У нас на вооружении трубка, четыре чумана, инструмент вытаскивать камни из огня. Все заберем. Берта пойдет на своих ногах. И он, подобрав с земли посуду, несет ее на плод. Василий Николаевич молча следит за нами. Его, кажется, тревожит шум реки. Что болит у тебя? спрашиваю я. Он отрицательно качает головой. Я опускаюсь на землю, прикладываю ладонь к лицу, у него жар. Тебе плохо, Василий? Попробуй подняться. Молчание. Правая рука сваливается с живота, он пытается опереться на нее, я помогаю ему, поддерживаю голову, Невероятным напряжением всех сил больной пытается подчинить своей воле конечности, но ни одна даже не пошевелилась. Еще одно напрасное усилие, и глаза теряют сосредоточенность, медленно смыкаются ресницы, изо рта вываливается трубка вместе с тяжелым стоном. Иду на берег к Трофиму. Что делать с Василием? Плохо ему. Боюсь, не дотянет. Надо немедленно плыть. У нас нет другого лекарства. Я возвращаюсь к больному. Не могу уговорить его съесть маленький кусочек мяса. Кипячу воду. С трудом пою его. Изжеванная нижняя губа больного затянулась коркой, не стала держать влагу. Тело неподвижно. Глаза ничего не выражают. — Василий, ты узнаешь меня? — Никакого впечатления. Утром слышали выстрел. Вероятно, наши близко. Пытаюсь подбодрить его. Слова не задевают его слух. Тяжелым дыханием он выбрасывает из легких горячий воздух. Внутри у него идет страшная борьба жизни и смерть. Неужели он сгорит, уйдет от нас? Мне становится не по себе. Но одно ясно — плыть, ни минуты промедления. Трофим загружает салик крупными глышами, складывая их над гробными бугарками на мягкой подстилке из мха. Ты что делаешь? поразился я. Не видишь, что ли? Василия укладываю по кускам. Пусть плывет. Как это по кускам? А Опомнись, Трофим, что с тобою? У него вдруг безвольно опустились руки. И они кажутся мне необычайно длинными, как у горилы, Тело обмякло, в глазах бунт. Он стал дико оглядываться по сторонам, словно пробудился от тяжелого сна и еще не узнал местность. — Что же это такое? — произнес он с отчаянием и, показывая на плод, спросил. — Это я таскал камни? — Ты? — Втемясь же, Господи! Кажется, ничто меня в жизни так не поражало, как сейчас Трофим. Что бы это значило? Ведь мы далеки от шуток. Я смотрю на него. Глаза прежние, ласковые. Только губы искривила незнакомая чужая улыбка, да длинные руки по-прежнему висят беспомощно, как плеть. — Ты плохо чувствуешь себя? — Нет, нормально. Мне кажется, будто в голове что-то не сработало, Или я только что пробудился? Ты переутомился. Давайте задержимся на день. Нет-нет, будем плыть. И он идет к стоянке. Я сбрасываю с салика камни, взбиваю подстилку и гоню прочь чудовищное предчувствие. Нам действительно надо как можно скорее выбраться из ущелья. Невольно вспомнилось, что такое же с Трофимом было, когда работали в Ткварчелах и в Туве на Тану-Алла. Оба раза приступы у него проходили бесследно и забывались с нами. Не дай бог, если сегодня или завтра приступ повторится, тогда не миновать беды. Теперь главная наша забота, Василий Николаевич. Мы завертываем его ноги в сухие портянки, надеваем сапоги, фуфайку, заправляем в брюки, перехватываем поясок, на котором все еще болтается конец обрезанного ремня, голову перевязываем рубашкой. Он не приходит в себя. Так в бессознательном состоянии мы и переносим его на салик. Но я теперь слежу за Трофимом. Что же это будет? Тучи заслоняют солнце. Чернотой прикрывают ущелье, дышат на нас холодной влагой. Река отступает от берегов, но поверхность ее еще в пене, в буграх, и кое-где взметываются белые гривы от лежащих под водою камней. Пробуждаются скрытые половодьем перекаты, встречный ветер ершит бегущие с нами волны. На корме Трофим. Он мрачный, прячет от меня свой взгляд, я делаю вид, что ничего не замечаю. Плывем хорошо, течение быстрое, да беда, негде реке разгуляться, кривун за кривуном. Впереди слышится гул. Он напоминает об опасности, и знакомое чувство тревоги уже больше не покидает нас. Порою кажется, будто мы плывем по заминированной речке. Взрыв может произойти в любую минуту. Сижу рядом с Василием Николаевичем, мокрой тряпочкой смачиваю ему губы, Сохнут они у него от жара. Больной дышит неровно. Каждый вздох колет мне сердце и кажется, что он последний. Неужели никогда не раскроются ресницы Василия, и его губы уже больше не будут складывать слова? Мне почему-то кажется, что ему надо что-то сказать, передать семье, но придет ли он в себя? Нет, Василий должен жить. С неба падает мелкий моросящий дождь, Салик захлестывает волнами, нас нагоняет странный звук, словно какой-то снаряд летит низко над землёю. Эта стая черков спасается от смертельной опасности. Следом за ними, несколько выше, со свистом, нижет пространство Сапсан. Какая быстрота! Какая чертовская целеустремленность! Кажется, в этот момент он не видит ни опасных скал на поворотах реки, ни вершин береговых елей, Все в нем подчинено хищному инстинкту. Салик ныряет по текучим ухабам реки. Какой день! Как хочется жить! Насыщенный теплом воздух несет с собою ощущение вечности. С неба падает в ущелье орлиный крик. Он дробится, переплетается с шумом реки, и кажется, будто из недр мраморных скал доносится колокольный перезвон. Птицы растаяли в синеве, а гул еще долго будет тишину. Я сижу на краю салика, мечтаю о куске хлеба. Неужели было время, когда перед тобою на столе лежал ворох поджаренных ароматных лепешек, куски отварного мяса, и мы привередничали? То не та косточка попалась, то слишком постный кусочек. Если бы теперь вернулось то время... Мы бы показали, как надо обращаться с мясом. «Трофим, если доберемся до желухи, мы, конечно, устроим гулянку», — говорю я. «Прежде всего надо остаться в живых». «Но это имеется в виду. Я бы на складе сменил сапоги на номер больше. Эти сапоги тесны мне, и трудно было бы сидеть за столом, А уж тогда ел бы все и в неограниченном количестве. Ты слишком распустил свой аппетит. Я бы навалился на картофель, на свежие помидоры и на сметану. Как тебе нравится мой заказ? Насчет свежей картошки и помидоров неплохо. Вы, конечно, поделитесь со мной. Сейчас, Трофим, трудно обещать. Не зная, как долго ты задержишься на складе, за это время я могу все съесть. Тебе придется поторопиться. Хорошо, закусить можно будет и в тесных сапогах. Этот разговор рассеивает мои мрачные мысли, но не совсем. Какой-то гул, далекий-далекий, тревожит покой солнечного дня. Самолет. Ей-богу, самолет! — кричу я. Снимай, Трофим, рубашку, будешь махать ею. С юга, откуда наплывает гул, горы заслонили небо. Ничего не видно. Я припадаю к больному. — Василий, самолет летит! Ты слышишь? Самолет! Это слово оказало магическое воздействие. Медленно раскрываются ресницы больного, и из глубоких впадин смотрят невидящие глаза. — Самолет летит! И я в диком порыве начинаю трясти, Василий Николаевич. Он пытается приподнять голову и срывается с его губ звук, напоминающий стон зверя. Гул нарастает, мы шарим глазами по синеве, ничего не видно. Салик выносит за кривун, где-то ниже по реке воют собаки. Проплываем опасный перекат. Какая радость! Мы видим плот на берегу, наполовину залитый водою. На нем привязаны бойко и кучум. Собаки живы. Будущее вдруг кажется теперь светлым и многообещающим. Не знаю, кто больше рад, мы или собаки. Они, видно, давно учуяли нас и подняли вой, боясь, как бы мы не проплыли мимо. Трофим подворачивает салик к берегу, я спрыгиваю в воду, выбегаю на отмель. Собаки в восторге дыбятся, визжат, воют, если бы они умели говорить. Но вот бойко вдруг обнаруживает, что нет с нами того, чьи руки всегда ее ласкали. Кому она была верным другом и кого, вероятно, как-то по-своему ждала. Беспокойным взглядом окидывает она пустое пространство вокруг нас, поднимает морду, пристально смотрит на меня. В собачьих глазах немой вопрос. Я не знаю, как это назвать, но это не животное чувство, нет. Это гораздо больше. Она упрямо ждет ответа. Отвязанная бойка бросается по отмели, вскакивает на салик, настороженно начинает обнюхивать ноги Василия Николаевича, затем запускает свою острую морду под фуфайку, добирается до лица, и тут вся оживает. Мы видим, как шевелится голова у больного, как открываются глаза, и как он напряжением всей силы поднимает правую руку, ловит бойку. и та припадает к нему. Какими близкими могут быть человек и собака? Я отвязываю кучума. У него нет той мягкой собачьей задушевности, если можно так выразиться, как у бойки. В нем больше бесшабашности, больше звериного, и как-то по-иному проявляется преданность человеку. А преданности у него не меньше. Трофим заглядывает под плот, ощупывает рукою брезент. «Груст-то — кричит он. «Ну и денек выпал. Удача за удачей!» «Теперь спасены!» — радуюсь я и чувствую, как неодолимая усталость вдруг охватила руки, ноги. Захотелось сесть на скошенный край плота, закрыть глаза и ни о чем, совершенно ни о чем не думать. К нам постепенно возвращается уверенность. Мы переносим Василия Николаевича на берег, укладываем на теплую, отогретую солнцем гальку. У него жар, на нем мокрая одежда. Надо бы переодеть, да не вожда. Я подсаживаюсь к нему, приглаживаю волосы на голове, протираю влажной рубашкой глаза, щеки, шею. — Пить! — пить! — шепчут его губы. Вода, Василий, мутная, да и нельзя тебе пить сырую. Потерпи немного, сейчас вскипятим чай. Больной закрывает глаза, лицо морщится от обиды, и теперь он напоминает ребенка, которому отказали в любимой игрушке. Мне становится грустно. Я не могу себе представить, что это тот Василий, никогда не помнящий обиды. А что, если это последняя его просьба? пить, пить. Бегу к реке, приношу маленький чуман воды, пою больного. Теперь за дело. Переворачиваем плод, развязываем веревки, освобождаем из-под брезента груз. Все мокрая вода проникла в потки, в спальные мешки, в рацию, погибла фотопленка, аптечка, растения в гербарных папках почернели. Хорошо, что сегодня солнечный день. Берег в цветных лоскутах — это сушатся одежда, вещи, продукты. На кустах под теплым ветерком развешены меховые спальные мешки, в ущелье теплынь. Совсем недавно мы были безумно рады коряге, А теперь имеем увесистый кусок жирной корейки, копченую колбасу, сливочное масло, сгущенное молоко, овощные и мясные консервы, крупы. Ну, это ли не богатство? Вот когда мы оценили заботу о нас, Василий Николаевич. На дне его спального мешка нашли спрятанные им две бутылки спирта. Все это он приберегал, Для торжественного окончания пути. Но если он настанет, думаю, нам и без спирта будет весело. И еще одна находка в мешке с мукою нашлись две сумочки с солью и сахаром. И это он предвидел, зная, что сквозь муку вода не скоро проникнет или вообще не проникнет. Трофим уходит с топором в таёжку вытесывать весла. Я слежу за ним. он никогда так небрежно не держал в руках топор. Да и походка не его, вялая. Это не на шутку встревожило меня. Бойко лежит рядом с больным, она чувствует, что с ним стряслась беда, кучум следит за мною, сторожит момент, чтобы стащить что-нибудь съестное. Раньше он занимался мелкой кражей ради азарства, а теперь его толкает голод. Из каменных раструбов выползает ночь, пробираясь к нам бесшумными шагами теней. Природа наполняется томительным ожиданием, даже река затаилась, молчит и только на перекате изредка поблескивает бликами вечернего света. Никто, даже ни один хищник, не смеет нарушить час великого перелома. Но этот чудесный день удач должен был омрачиться. Трофим из лесу Принес вместо длинных весел для плота. Коротышки, грубо отесанные, годные разве только для лодки. Такого никогда с ним не было. Что мне делать с ним? Счастье, увы, не продолжительно. Устал ты, Трофим, пойдем поужинаем и спать. Говорю я, дружески обнимая его. Он тяжело поворачивает голову. Загрубевшими ладонями растирает на лбу набежавшие морщины, селится что-то вспомнить. Я усаживаю его на чурку возле огня, открываю банку мясных консервов, ставлю на жар, подогреваю лепешку. Чай давно кипит. У Трофима на лице убийственное безразличие. Над стоянкой сомкнулась тьма, крапленная далекими звездами. Трофим уснул, не придя в себя. не промолвив ни единого слова. Он уже не помощник мне. Хорошо, если к утру к нему вернется рассудок. У больного спал жар, но я не должен спать. Как это трудно после стольких утомительных дней! Чем заняться? Только дневником. Сейчас я слишком далек от того, чтобы изложить на бумаге случившееся, запишу утром, займусь чисткой карабина. Подсаживаюсь к костру, его ласковое тепло расслабляет мышцы, глаза начинают слипаться, и приятная истома, какую я не испытывал за всю жизнь, овладевает мною. Ловлю себя на мысли, что спать нельзя. Иду к реке, плещу в лицо холодной водой. Возвращаюсь к костру. Тепло, огонь — единственный мой союзник. Языки пламени приковывают к себе взор. Я слежу за их игрой, словно в ней можно прочесть нашу судьбу. Пережитая нами на камне бледнеет перед той неизвестностью, что ждет нас завтра. Видимо, не суждено нам закончить маршрут. Опять сон наваливается на меня тяжелой глыбой, но спать нельзя. Хожу по берегу, шагаю осторожно, мягко по скрипучей гальке. плотный туман затянул ущелье, пугающими темными сугробами лежит он на кустах, тихо, как после взрыва, и несмолкаемый шум переката не нарушает этой тишины. На цыпочках подкрадываюсь к Василию Николаевичу, он спит, дышит часто, тяжело. Крепким сном уставшего человека спит Трофим. Спят собаки. Уснул весь мир. Остался я один в этой строгой ночи. Набрасываю на плечи телогрейку, усаживаюсь поодаль от костра, принимаюсь за карабин. Разбираю затвор, руки ослабли, глаза слепнут, мысли безвольны, как никем неуправляемая лодка на волнах. — Не спи! — и шепот губ кажется мне грозным окриком часового. ни на минуту не оставляет тревога за Трофима. Бедное это человеческое существо! У тебя не осталось ни радости, ни грез, ни воспоминаний. Собери свое мужество. Верь, что все кончится хорошо. И я, обласканный надеждой, засыпаю. Сплю крепко, без сновидений, точно провалившись в пустоту. Утром пишу в дневнике. Стараюсь избегать скороспелых выводов, однако ясно, Василию не лучше, Трофим, кажется, невменяем. Помощи, видимо, ниоткуда не дождаться. Надо плыть. Любой ценой выиграть время, иначе больным уже не нужны будут ни врачи, ни лекарства. Но как плыть одному на плоту по бешеной мае с сумасшедшим и парализованным? Знаю это безумство, но нужно рискнуть. иду на это сознательно. Утром отплываем. Хорошо, если это не последние строки. Бросаю в воду весла, вытесанные трофимом, иду с топором в лес.